Зимбабве. Мидлендс. Район Гокве. 8 июля 2009 года. Всю первую половину дня я огнал машину, как сумасшедший, избегая дорог. Опасаться теперь следовало всех и каждого. Мотобеллы, доведись нам их встретить, начнут задавать вопросы о смерти одного из своих вождей, а белым вопросы здесь задают, приставив автомат голове. Еще меньше мне хотелось связываться с местной властью. О пыточных застенках в Хараре в последнее время упоминали на всех западных каналах. Да эта группа, которая идет за нами. Кстати, кто они? Как попали в страну? Как попал в страну тот араб? Что ему здесь нужно? Ведь война в Зимбабве идет чисто межплеменная. Религиозной ненависти здесь нет. Или уже есть? После того, как машина пару раз попала в такую ямину, что едва не вырвала подвеску, заводская бы точно полетела, усиленная еле выдержала. Пришлось снизить скорость, теперь мы продвигались вперед примерно по 20-25 км в час. По дороге было бы гораздо быстрее, но на дороге я соваться не рисковал. После произошедшего на них будут блокпосты. Примерно к 12 часам я понял, что дальше не могу. Вести машину по такому бездорожью удовольствие ниже среднего. И эти ямы. Как насчет пикника, небрежно бросил я. Пикник так пикник, пожала плечами Марина. Я остановил машину. Место выбрал так, чтобы на возвышенности все подходы просматривались бы метров на сто. Отстрелишь кого кого-нибудь или консервами будем питаться?» «Сам я стрелять не хотел, потому что не знал, что здесь съедобно, а что нет. В кого можно стрелять, в кого нет?» «Если только парочку нигеров. мрачно усмехнулась Марина. «Да, если бы здесь сейчас был мистер Личун, начальник отдела равных прав и возможностей ФБР». Вся работа которого заключается не в расследованиях, нет. Все, чем занимается этот отдел, так это следит за другими агентами на предмет их нацистских или российских высказываний и действий. Политкорректность, короче, блюдет. Примечание автора. Он бы уже радостно потирал руки. Как же очередного расиста в стенах родного ведомства разоблачил? Слушай. С той же мрачной веселостью начал я. Откуда ты такая расистка? Вроде бы как сейчас на дворе 21 век. Политкорректность надо блюсти, однако. Они не негры, они угнетенные коренные жители Африки, которым не дают жить белые дьяволы. По крайней мере, именно так все подается в американских СМИ. Я знаю, как все это преподносится в американских СМИ. Я даже прожила там, у вас несколько лет. О как! Интересно! И что же ты делала в Америке? Это не важно. Самое главное то, что я там увидела. Вы носитесь со своими неграми, платите им деньги за то, что они не работают. Боитесь даже назвать их неграми. Вы кичитесь своей терпимостью и политкорректностью. Но. Рано или поздно это все сработает против вас же. Это уж точно. Как-то к месту вспомнилась одна история. Есть в Нью-Йорке такой негритянский правсоюз. Если обычные правсоюзы контролируют итальянцы, то этот дикий. И вот как-то раз этот самый негритянский правсоюз собрал совсем всем кагалом и пошел пикетировать одну фирму которая год за годом чудесным образом выигрывала контракты на вывоз мусора. Для тех, кто не знает, «Золотое дно» — один из основных источников дохода пяти семей, контролирующих Нью-Йорк. Самое главное, что эти негры пошли с пикетом не на кого-нибудь, а на семью Дженовезе. Короче, приперлись эти негры под окна офиса фирмы, вывозящей мусор, развернули плакаты и начали орать, что мол вы мало наших соотечественников наняли негров. Расисты вы в общем, господа мафиози. Ну и вот стоят, камнями кидают на мусоровозы, бросаются. Глядя на все это безобразие, директор фирмы позвонил крыше, а сидевшая неподалеку спецгруппа прослушивающие разговоры Дженовезе, в надежде накопать материал для судебного разбирательства, перетрухала и вызвала группу захвата ФБР. Итальянцы прибыли первые, им негры так вломили. Машины битами разнесли, кое-кому башку камнем проломили, арматурой прошлись. Хорошо без стрельбы обошлось. Через несколько минут прибыли и мы. Так случилось, что... HRT тренировала местную группу захвата. Ну и сорвались на вызов вместе. Всех мордами в асфальт положили, самые буйные дубинками выхватили неслабо. Вызвали два больших тюремных автобуса. Негров загрузили на Райкерс. Райкерс Айленд. Там находится следственный изолятор Нью-Йорка. Примечание автора. Отправили. Итальянцев в часть на Райкерс, часть в больницу часть в офис ФБР разбираться. А чтобы вы не думали, что все так легко и просто, положили мордами в асфальт и все, скажу. Там фургон рядом нашли припаркованный в нем, четыре калаша, десяток помповых ружей, пистолеты. Этих самых негритянских профсоюзов. Больше некому. Привезли несколько итальянцев в основной офис ФБР в Нью-Йорке. Мусороуборочной компании итальянской занимался агент Лен Мадроу из отдела по борьбе с организованной преступностью. Вот он и начал банковать. Посмотрел списки задержанных, выделил одного интересного товарища, Винни Носа. Нос — это кликуха его. Ну, нос у человека длинный, наверное, его в детстве дразнили, вот он и стал эмоционально неустойчивым. И вот Олен и решил хоть на что-то расколоть. А то и оснований для задержания нет. Сами итальянцы еле на ногах стоят. И так вызывает агент Мадроу Вининоса и начинает его лечить. В общем, совсем вы итальянцы слабаками стали. Нигеры вас имеют, как хотят, а вы за спины ФБР прячетесь. Приходится группу захвата вызывать, чтобы вас спасти. И все такое в этом духе. Пленка с записью этого допроса попала в отдел равных прав и возможностей ФБР. Кто-то стукнул, надеясь на продвижение по карьерной лестнице. Есть и такие суки. А кто-то из отдела равных прав и возможностей передал запись этого допроса адвокату, нанятому для того, чтобы вытащить ниггеров из Райкерс. Нормально? Так вот, что было на большом жюри? В США, кроме суда присяжных, есть большое жюри. Оно решает, передавать дело или нет на рассмотрение суда присяжных. Фактически, это первая ступень суда. Отличается от суда присяжных большим количеством членов жюри, а также тем, что адвокату подозреваемых нельзя выдвигать собственные улики. Он имеет право лишь критиковать улики обвинения. Решение, передавать дело или нет в суд присяжных, решается простым большинством голосов. Примечание автора. Описать сложно. Этот адвокат вел себя как петух в курятнике. Прокурор не знал, куда деваться. Газеты и правозащитные организации орали, что итальянская мафия и ФБР совместно избили бедных негров, что в ФБР одни расисты и белые фашисты, что у мафии тоже расисты, потому что негров в семьи не принимают. Оказывается, у негров есть и такое гражданское право – быть принятым в итальянскую мафию. А я и не знал. В конечном итоге, загнанный в угол прокурор был вынужден пойти на сделку с защитой. В США обвинение может заключать сделки с защитой относительно того, что обвиняемый часть преступлений признает, а прокуратура отказывается от остальных обвинений. Примечание автора. Кого на поруки выпустили, кто посидел год и вышел. В общем, все эти профсоюзники от наказания ушли. А Лена из ФБР вышибли пинком под зад. Сопроводилоку написали такую, что ни одна тюрьма не примет. Фашист, расист, экстремист. Благо, нью-йоркский резидент... «Начальник офиса или отделения ФБР в городе — это очень высокая должность, примерно соответствует начальнику ГУВД», примечание автора. Тоже нек афроамериканцем был, но он-то и постарался. Пришлось Лену устраиваться детективом в какой-то сельский участок в Айове. Хорошо еще, что так устроился. «Это Лен Мадрол». Человек, который расследовал дела Дженнавезе. «Может, расскажешь, что с тобой произошло? Почему ты их так не любишь?» Задал я вопрос, который меня, признаться, очень интересовал. «Может, расскажу. Только не сейчас. А стрелять не надо. Здесь могут быть и импи, и местные копы, и кто-нибудь еще. Лучше обойтись консервами». «Консервы, так консервы», — пожал я плечами. Достал штык-нож, пару банок цыпленка в пикантном соусе, быстро открыл. Одну бросил Марине, та поймала на лету. «Как думаешь, сколько нам еще тащиться до границы? Ты ведь здесь уже бывала?» — поинтересовался я, смакуя нежное мясо. «Не меньше трех дней, а, наверное, и больше», — ответила Марина. «Потому что мы бездорожьем едем». Дальше местность будет еще хуже. ну хреново. Слушай, а здесь исламисты есть? Ну, такие, которых хлебом не корми, дай кого-нибудь зарезать, во славу Аллаха. Такие, как на Ближнем Востоке. Здесь тебя и без всякого Аллаха зарежут за милую душу. Исламисты здесь есть, но немного. Есть богат. Люди против ганстеризма и наркотиков. Такая группировка, но она действует только в городах, и их относительно немного. Большая масса нингеров на Аллаха срать хотела. У них верования свои намного более древние, чем ислам. Здесь идет война, прежде всего, межрасовая и межплеменная. Этих причин вполне хватает для того, чтобы убивать. Поэтому я тоже не знаю, кто на нас напал и... Какого черта им? Договорить Марина не успела. Я поднял руку со сжатым кулаком, требуя тишины. Какой-то звук. Словно бензопила. Причем нарастающий. «Прячься!» — тихо сказал я. И в этот момент на нас буквально выскочил летящий на низкой высоте маленький самолет. Блестящий круг пропеллера, двойная хвостовая балка. Небольшая кабина, максимум на пятерых. Самолет-разведчик. «К машине!» — заорал я, когда самолет с ревом пронесся над нами на высоте метров пятьдесят и сразу начал набирать высоту, винчиваясь в бледно-голубое, без единого облачка неба. «Садись за руль!» Сам прыгнул назад, распихал вещи по углам, чтобы расчистить себе место. Лихорадочно выхватил из-под вещей ящик с инструментами, открыл так, что чуть не рассыпал его, перебрал сделанные нами с братом в ЮАР заготовки. Кажется, это... Взял молоток зубила, пару раз от души долбанул по мощной дуге безопасности между передними и задними сиденьями. Затем достал пару винтов, отвертку, начал вкручивать кронштейн для крепления пулемета. Марина уже завела двигатели и теперь ждала моей команды. «Сейчас поедем. Но границы нельзя, надо обходить. Посмотри карту, давай свернем на восток». «Есть дорога на Кадому и дальше на Хараре». «На столицу?» «Нет уж на... «Еще подумают, что мы Мугаби свергать собираемся. Что еще?» «Тогда на Квекве и потом снова свернем». Но это лишний день пути, да и топлива до границы не дотянем. Найдем, где заправиться. Я уже прикрутил намертво винтами кронштейн и теперь устанавливал на импровизированную турель пулемет. Давай, поехали. Только меня на ухабах не вытряхни. Может, ты уйдем? Не ушли. Уже через десять минут после того, как улетел самолет-разведчик сквозь рел двигателя ландровера, я услышал приближающийся гул моторов. «Стой!» Марина резко остановила лендровер, ровер я сунул ей вперед автомат. «Держи. Повесь себе на шею на всякий случай». «Если, например, выбросит из машины взрывом или что-то в этом роде, то автомат на ремне, оставшийся с тобой, это буквально выбор между жизнью и смертью». «Мне с винтовкой проще. Держи, говорю, как скажу, газуй. Хорошо, что местность шла относительно ровная, без промоин, поросшая мелким кустарником, который Land Rover преодолевал на раз. Самолет появился буквально через минуту, и я и Марина увидели его. Тяжелый двухмоторный воздушный грузовик, ветеран еще Второй мировой войны. Знаменитая ds «Дакота» Dakota, основной транспортный и десантный самолет в Африке в небогатых странах. Своих клиентов русские снабжали Антоновыми. Те страны, которые повезло иметь нефть или алмазы, закупали С-130 Геркулес или С-160 Трансал. Дакоты доставались самым бедным, и сейчас, разглядывая идущий на небольшой высоте самолет, покрытый серой, уменьшающей отражение излучения локаторов краской, я пытался понять, «Сколько же в нем может быть парашютистов-десантников?» «Что делаем?» Летчик заметил нас, и машина пошла вверх, заходя на круг. «Готовится к десантированию, сука!» «Ты с автомата стрелять умеешь хорошо?» «Не так, как с винтовки», — Виновато улыбнулась Марина. «Тогда вот что...» Сейчас он попытается выбросить группу отсечения, чтобы отсечь нам пути отхода и оставить только тот, где нас ждет засада. Как только начнется десантирование, оно будет с малой высоты, времени почти не будет. Стреляй. Попытайся загасить хотя бы одного. А потом резко поворачивай и давай вон к тем горам. Я указал на далекие изломы невысокого горного хребта, четко выделяющегося на горизонте. Поняла. И опасайся засады. Они будут отсекать нас от всех дорог, кроме тех, где нас ждет засада. Если увидишь что-то, крикни, предупреди. Есть мой генерал. Господи, она еще и шутить в такой ситуации умудряется. Самолет заходил на круг, я вел стволом пулемета за ним, но не стрелял. Не знаю, видели ли те, кто находился в самолете пулемет или нет. Но они решились. До земли было примерно 120 метров, не больше. И тут от самолета отделилась одна черная точка, вторая, третья. Самолет шел по широкой дуге, сбрасывая десант, который должен был охватить нас полукольцом. Серым пятном на бледно-голубом небе вспыхнул первый купол парашюта. На тончайших, почти невидимых с такого расстояния нитях строп, Под ним повисла фигурка десантника. И как только миниатюрная фигурка десантника коснулась заостренной мушки прицела, я нажал на спуск, отсекая короткую очередь. Хотя на таком расстоянии почти ничего не было видно, но каким-то шестым чувством я понял — попал. Фигурка по-прежнему висела на стропах, но парашют спускался неуправляемо. Подвинул ствол на несколько градусов, ловя в прицел другой парашют. Новая очередь. И снова попал. Третья. Готов. Словно в тире, мишени летели к земле, но пока они висели в воздухе, их доставал пулемет точными и безжалостными очередями. «Давай, поехали!» Я рукой указал Марине то направление, куда приземлялись уже безжизненные тела зимбабвийских десантников где был пробит коридор. «Давай туда и быстрее!» Воевать с целой группой десанта я не собирался, даже имея пулемет. В конце концов, после того, как они приземлятся, они из мишени вновь превратятся в серьезную силу и элементарно задавят меня огнем. Всегда надо знать, когда смотаться. Лендровер запрыгал по неровностям, я не отрывался от приклада пулемета. Стрелять было сложно, да и не в кого. Откуда-то сбоку заговорили несколько автоматов, но не точно. Пули легли в нескольких метрах от лендровера, ломая ветки кустарника. Десантники, потеряв несколько человек при десантировании, теперь лупили нам вслед длинными очередями из всего, что у них было. И черт с ними.